Продолжение рассказа Кузьмича. Утром я поднялся, посетил туалет в хлевую и выскочил на улицу. Сделал зарядку на свежем воздухе, размял мышцы, суставы и связки, провел бой с тенью и вернулся в дом, чтобы поплескаться под умывальником. Амбре в доме ощущалось, но не так резко, как вчера. Может, я привык, принюхался. Хозяин уже сидел в штанах и нижней рубахе за столом, поджидая меня. Доброе утро. Поприветствовал я его и направился к своей сумке за туалетными принадлежностями, полотенцами и банкой с кофе. Пока ещё оставался любимый напиток. Я не хотел менять свои привычки. Хозяин терпеливо дождался меня, пока я закончу с умыванием и заваркой кофе. Как же старику тяжело ощущать собственную беспомощность неожиданно, я понял. Всю жизнь быть сильным, свободным, уважаемым. А сейчас из-за отказавших ног зависеть от старушки и других людей. Даже не выйти во двор по нужде или за дровами. Я достал из сумки бутылку с водкой. Тимофей Кузьмич, пусть водка останется у вас. Не возить же мне её с собой, всё равно не пью. Я вопросительно посмотрел на хозяина. Служка остаётся со старик морму рукой. Степановна приберёт. Она скотину и курд держит, пока силы есть. Се совета нам помогает, но за дрова, кубку или покос надо рассчитываться с мужиками. Садись, ешь, она постаралась. Хозяин откинул полотенце и открыл блюдо с оладьями, вазочку с вареньем и миску со сметаной. Ещё на столе стояла литровая банка с молоком. Вот это, кстати, и обрадовался я. Может вам помуччим, поинтересовался я, уплетая оладьи. Эх, могу со Сын приезжает из Киреши, помогает. Дочка к себе зовёт жить. Да зачем я им без ноги? Лучше уж тут со Степановной свой век доживём. Это тебе. Кузьмич, к нему на прямоугольный газетный свёрток, лежащий на краю стола. Что это? Я поторопился проглотить кусок и закашлялся. Пётр полтора года назад прислал по почте поистин хозяина. Я ему не сообщал, что уже несколько лет хожу с трудом и не могу отнести его за хоронку. Припрятал в доме до времени. Вот ты и появился, забирай. Полтора года назад, прикинул я: значит, Пётр Петрович начал заранее готовиться к неблагоприятным событиям. А я-то думал, почему он так легкомысленно относится к собственной безопасности. Он заранее предполагал, что может сам оказаться на нелегальном положении, если не хуже. Что ещё за захоронка? исполнил гаворку старика. Что-то ещё есть? поинтересовался я, взвесив в руке свёрток. Есть, кивнул Кузьмич, глядя на меня из-под седых бровей. Только если не пойдёшь её разыскивать, зачем тебе знать, что в ней? поборовив меня непонятным взглядом объяснил. Мне тебе её не показать, а самому тебе не найти. Наши леса просторные, чтобы их обойти не один день нужен. В своё время я их изучил, и как свои карманы знал. Уж слишком много там болот топких, ручьёв, озёр, речек. Для того, чтобы пройти тропы, знать нужно. В войну многие в лесу укрывались, партизаны в том числе, да и после войны всяких хватало. Я-то знаю, где шли бои, можно найти скелеты и всякого. Оружие, амуниции, знаю, где остались минные поля. знаю даже, где пушка торчит из ручья и утоплен немецкий вездеход. Может и танки есть, но не встречал. Раньше никому не надо было, подобрали, что сверху валялось. Нынче появились искатели военного барахла. Я тебя поначалу за такого принял. Подкатывали ко мне такие, пытались подпаить, карту подсовывали, деньги обещали, чтобы показал, где что находится и тропы пометил. Не стал брать грех на душу. показывать и помечать. Зачем? Неопытный человек пойдёт по моим меткам и всё равно мины не заметит. Пусть уж сами на свой страх и риск. Разве можно через столько лет найти чего-то работоспособное в болотистой суровой местности, удивился я. Конечно, после войны всё, что валялось на поверхности, особенно там, где шли бои, подобрали власти или местное. Но и сейчас всякое можно найти. А этим искателям даже не так оружие интересно. а всякие безделушки, награды, значки, жетоны и прочее. Я-то на ТКС на скелет закапывал или начальству сообщал, а они? Я вспомнил себя с ребятами, лазящими по старым брошенным домам в поисках древностей, которые можно продать антикварам, и почувствовал угрызение совести. Но мы не обшаривали покойников и не вскрывали могил, тот же оправдал себя, и нашими вещицами нельзя убить или взорвать. Между тем Кузьмич продолжал делиться своими воспоминаниями. Я уже говорил, что в период и после войны в лесу укрывались всякие. Вот как-то на обходе и вышел я на землянку. Не знаю, кто её построил, жил там или укрывался. Может, дезертиры, таких тоже хватало. Куда они делись, не знаю. Всё их хозяйство, только телки там, крупа и даже оружие осталось. Может, власти где прихватили или в болоте утопли, не знаю. Но землянка оказалась пустой. Находилась она далековато от села, и я ее решил оставить для себя. Даже начальство не доложил, а оружие прикопал. Петр тогда служил в ЧК или, как там называлось, МГБ. Тут Хрущ к власти пришел и начал разгонять его ведомство, а некоторых стали сажать. Вот так, одних туда, а других оттуда. это он и хрущёвское амнистией догадался её только не знал, чтобы сажали чекистов в то же время. Вот Пётр и заехал тогда ко мне. Мы связь-то поддерживали друг с другом после моей демобилизации, переписывались. Он и попросил укрыть кое-что, вдруг пригодится, если ему придётся укрываться на время. Он был убеждён, что лысый не надолго у власти будет. Весь народ со Сталиным войну выиграл, да и потом страну восстанавливал из руин. А этот так его обосрал. Тогда я и вспомнил про землянку. Подремонтировал её, укрепил, поднял. Печь переложил, захоронку выкопал в полу для вещей друга и кое-чего своего припрятал. Нашёл пару мин, которые бывшие хозяева поставили от чужих и утопил в речке. Не люблю я с ними связываться, боюсь и не умею. Порой сам пользовался землянкой, ночевал, а иногда жил там. Всякое в семье случалось, как у всех. Нет, я на свою Машку не жалуюсь. Нормальная жена оказалась. Не слушай Степановну. Это у них с молодости вражда. Наболтаясь несколько дней по лесу, вернусь. Баня готова, ужин и прочая любовь. Но бывало ругались. Все деревни полны вдов, баб голодных. Зазеваешься и готово. В чужой постели просыпаешься, а моей это не нравилось. Хе-хе-хе. Старик мечтательно улыбнулся. Он потом Раша ещё приезжал в отпуск, ночевал там, рыбу ловил, кое-чего в ухоронку добавил, хотя жизнь у него наладилась. Не охотился, стрелять он не любил. В войну настрелялся, да и какая стрельба разведчику? Это считай провал, потери. Разведка тишину любит. Заодно бывший разведчик вспомнил про войну. Я задумался. Зачем мне этот старый тайник? Что я там найду? Да и найду ли саму землянку хотя время есть прогуляюсь по лесу полюбуюсь природой отдохну от городской жизни вдруг потом жалеть буду что не попытался поискать землянку кузмеча а жалеть буду точно уже сейчас загорелся у меня время есть я повернуться к хозяину неужели невозможно найти вашу землянку не знаю задумчиво покачал тут головой я уже лет 8-10 там не был — А за это время лес знаешь, насколько меняется? — Нет, Сергей, не выдумывай. Там надо несколько раз ручьи переходить и болото. Не обойти, — начал Кузьмич отговаривать меня. — Почему он выбрал тебя своим наследником? Чего вас связывало? Неожиданно старик повернулся ко мне и пристально посмотрел в лицо. — Не знаю, — задумчиво протянул я. Неожиданно он узнал как-то, что я его дальний родственник, и начал меня опекать. И вот отойти далеко оказались. Я жил с родителями в провинциальном городе, учился в школе и собирался поступать в институт. Вот он и предложил мне перебираться в Ленинград, так как здесь больше возможностей для подготовки и занятий спортом. Я ведь боксом занимался и песни писал. Поселился у родственницы по маминой линии, хотя он предлагал жить у него, но периодически встречались. Его помощи мне не требовалось вообще-то. Я пожал плечами. Я правда хотел зарегистрировать своё творчество официально, но у него не было возможности. Я рассчитывал на помощь его шефа, но тут произошла трагедия. На похоронах его сын передал мне письмо отца. Вот я и заехал к вам. Рассказывал я незамесловатую историю о наших отношениях с Стенофонтовым, не углубляясь в детали и стараясь быть искренним. Значит, чем-то ты им углянулся, задумчиво произнёс старик. Вероятно, сын у него не такой. Владимир Петрович работает главным инженером на судоремонтном заводе в Мурманске и с семьёй живёт там, проинформировал я собеседника. Человек хороший, мне показалось. Это да, возможно, но я о другом, сообщил, но не пояснил своей мысли старик. Ты когда собираешься уезжать? поинтересовался он, решив, что я смирился с недоступностью землянки. — Вот пробегусь до вашего тайника, гляну, что там, и тогда можно будет собираться в Ленинград. С безмятежной улыбкой я посмотрел на насупленное лицо старика. Решил все-таки упрямиться. — Вот почему тебя, Петр, выбрал. Такой же рисковый, как и он. Кузьмич сделал неожиданный вывод и скупо улыбнулся. — Эх, жалко, что мне не как с тобой, — вдруг посетовал он. Мне порой лес снится, как наяву. Стою лесным воздухом, но дышаться не могу. А я, как руку ветки под ветром калышутся никогда уже с тоской и горечью произнёс старик и резко отвернул голову в сторону. Вероятно, он не хотел показывать слёзы. Всю жизнь мы стремимся к чему-то, добиваемся или просто наслаждаемся жизнью, не понимая этого. Но приходит пора старения, когда силы оставляют и остаются лишь воспоминания о прошлых событиях, люди, достижения. Как же мне повезло, что кто-то или что-то предоставило возможность прожить жизнь ещё раз. Осталось сохранить её, чтобы не оборвали в самом начале. Вот тут и встаёшь перед выбором. Что мне важнее? Моя жизнь или жизнь страны при социалистическом строе? Раньше я почему-то не задумывался об этом, но посмотрел на беспомощного старика, Вероятно, наша встреча должна была состояться хотя бы ради того, чтобы я задумался, чем рискую в случае провала. Но я могу попасть случайно под машину, погибнуть в аварии или утонуть завтра в болоте. Всего не предусмотришь. Жизнь без риска невозможна, а если я хочу добавить к уважать себя, то придётся рисковать больше, чем другим. Невозможно закрыть себя в капсуле безопасности и отгородиться от людей. Вот и в этой деревне у меня появился якорь в лице Кузьмича и Степановны. Как им выжить в подлое, равнодушное, беспринципное постсоветское время? Сейчас, при советской власти, в их бесперспективную деревню дорогу ежегодно подсыпают и чистят, чтобы туда круглогодично мог ходить рейсовый автобус, автолавка районного потреба общества. Не ради выручки, пусть с небольшим ассортиментом. Регулярно ездит фельдшер и почтальон. а социальный работник доставляет заказы старикам из райцентра, в том числе лекарства. Вот вернусь из леса, надо будет устроить у Кузьмича банно-хозяйственный день. Вымыть все в доме, перестирать все белье, высушить, проветрить его матрас и помыться, попариться самим. Степановне это тяжело, наверное, оттаскать кипятить воду, а с матрасом старика вовсе не справиться.